Александр легко может устроить это для своего зятя. Пусть сделает так, и тогда он Джованни с форца, не станет чинить никаких препятствий Лукреции в знак благодарности за оказанную ему услугу. Когда папа услышал о желании Джованни, он рассмеялся. — Что ж, — сказал он Чезаре, — в нем еще сохранилось какое-то тщеславие. Посмотрю, что можно устроить для него. Я поговорю с дожем. Чезаро относился к мужу Лукреции с презрением. Ему следовало бы ненавидеть его, каким бы тот ни был, только за то, что он женился на его сестре. Но ему казалось унизительным, что сестре пришлось иметь дело с подобным ничтожеством. «Как жаль», — сказала она отцу, — «что мы не можем придумать средства, чтобы избавить Лукрецию от сфорца». Папа перевел взгляд на сына. «Возможно». Негромко ответил он. «Когда-нибудь. А пока отправим его к дожу». Джованни гневно ходил по комнате жены. «Значит», — кричал он, — «мне дадут командный пост венецианской армии». «Ты ведь рад этому, разве нет?» — мягко спросила Лукреция. «Не этого ли ты добивался?» «Со мной должны обращаться так же, как с твоим братом», — выкрикнул Джованни. Разве с ним обращаются иначе? Джованни с Джованни Боджи оба получили возможность служить венецианской армии, ведь так? Да, это так. И оба мы командуем людьми. Но разница между нами есть. И ваш отец знает об этом. Я буду получать четыре тысячи дукатов, а твой брат — 31. Но Джованни... успокаивала его Лукреция. «Если бы ты не узнал о том, сколько станет получать мой брат, ты остался бы вполне доволен своими четырьмя тысячами». «Но я узнал!» На висках Джованни выступили вены. «Со мной так обходятся, специально, чтобы показать, что я ничего не значу рядом с твоим братом. Твой отец умышленно оскорбляет меня. Я не позволю тебе ехать». Несколько секунд Лукреция молчала, потом угрожающе произнесла. «Если так, то ты не получишь этих четырех тысяч дукатов!» Джованни сжал кулаки и топнул ногой. Казалось, он вот-вот расплачется. Лукреция бесстрастно наблюдала за мужем. Она думала, «Скоро мы поедем в Перуджи, когда доедем до города, он покинет нас». Она отдалась приятным размышлениям о том времени, когда снова окажется рядом с отцом и Чезаром. Чезары, Чезары, и отец обнимали Лукрецию. Как горячие крепкие были эти объятия. «Просто не могу понять, как мы могли жить без тебя», — заявил папа. «Мы скучали по тебе так, что не выразить словами», — негромко сказал Чизара. Она бросалась от одного к другому, беря их за руки целуя их. «О, отец мой! О, брат мой!» — восклицала она. «Почему все люди кажутся такими ничтожными рядом с вами?» Они заставили ее покрутиться, чтобы рассмотреть, как она выглядит. «Она очень изменилась», — заметил папа. «Постепенно брови ее становятся темнее». Чезар вспомнил, что она должна была стать Джованни настоящей женой. — Наша малышка растет, — сказал папа. Я упрекаю себя в том, что не удержал ее рядом с собой, несмотря ни на какие опасности. — Бывали сложные ситуации, — заметил Чезаре. — Думаю, мы пережили самые ужасные моменты нашей жизни, и было бы еще труднее, если бы наша дорогая Лукреция подвергалась опасностям. — Ты прав, сын мой, но зачем грустить о прошлом? Давай лучше устроим праздник в честь возвращения моей ненаглядной дочери. Я хочу посмотреть, как вы вместе будете танцевать и петь. Чезаре взял сестру за руку. — А что ты скажешь, сестренка? Мне очень хочется потанцевать с тобой. Я хочу показать всем, как я счастлива, что все мы снова вместе. Чезаре охватил ладонями ее лицо и внимательно вгляделся в милые черты. — Ты изменилась, сестра. Стала немножко взрослее только. И лучше стала понимать жизнь, — добавил папа нежно и почти игриво. Чезаро поцеловал ее. — Надеюсь, дорогая, что испытание не было для тебя слишком тяжелым. Она поняла, что он имеет в виду, и рассмеялась. — Нет, вполне подходяще. Папа, глядя на них, положил руку сыну на плечо. Пусть она теперь идет. Женщины должны нарядить ее к празднику. Тогда я увижу, как вы вместе танцуете, и почувствую себя счастливейшим из смертных, потому что двое моих любимых детей находятся под одной со мной крышей». Лукрица поцеловала отцу руку и вышла из комнаты, провожаемая взглядами мужчин. «Как же она хороша!» — воскликнул Чезаро. «Я начинаю верить, что она самая очаровательная девушка в Италии. — заметил папа. — Нисколько в этом не сомневаюсь, — ответил Чезаро. Он быстро взглянул на отца. Джулия теряла власть над Александром, поскольку он не простил ее с тех пор, как она уступила притязанием своего мужа и стала с ним жить. Он сделал широкий жест, отправившись встречать ее, и заплатил за нее выкуп, Но Чезаре точно знал, что Джулия уже не любимица папы, и радовался этому. Его всегда раздражала растущая мощь семейца Форнезе и постоянно увеличивающееся влияние на Александра. Появившись на балу, чтобы развлечься и насладиться любованием своими детьми, Александр задумался о будущем. И теперь он сказал Чезаре. «Надеюсь, пройдет немного времени». и мы возвратимся в Рим. Нам многое предстоит сделать, если мы не хотим снова пережить такие же тяжелые дни. Чезаро, мы должны сосредоточить свои усилия на том, чтобы лишить могущества баронов, которые показали себя настолько слабыми и немощными, что даже не приблизились к неприятелю. Я мечтаю о сильной Италии. «О сильной Италии под властью папы», — согласился Чезаро. Тебе будет нужна сильная армия, отец, хорошие генералы. Ты прав, сын мой. Александр видел, что с губ Чезары готова слететь мольба. Отпусти меня, увидишь, какой генерал из меня получится. Александр понимал, что сейчас не время сказать Чезаро, что как только они вернутся в Рим, он вызовет из Испании Джованни. Джованни встанет во главе папских армий. Ему будет нужно выступить и начать войну с Арсини, которые во время вторжения французов проявили себя как трусы и предатели интересов папы. Когда он подчинит их, соперничающие семьи увидят, как велика сила Александра, каким могущественным он стал. Они подчинятся папской воле или получат по заслугам. Ему было бы приятно поговорить на эту тему с Чезаро, но весь их разговор свелся бы к одному — к возвращению Джованни из Испании. Как рад он был приезду Лукреции! Он чувствовал себя счастливым, глядя на взаимную привязанность брата и сестры. Александр не хотел, чтобы хоть что-то мрачило его настроение в этот радостный день, и умышленно перевел разговор на другое. Наша маленькая Лукреция, — начал он. Жаль, что мы не нашли ей более достойного мужа. Мысль о нем сводит меня с ума. До того он противен, этот мужлан, провинциальный уволень рядом с моей сестрой. Мы постараемся все устроить так, чтобы ему не понравилось Перуджи, — предложил папа. Чезара заулыбался снова. Мы должны на всех парусах отправить его к Дожу. Можно это сделать? Нужно подумать об этом вместе, сын мой. И тогда Лукреция будет принадлежать только нам. Лукреция лежала на кровати. Влажные волосы спускались вдоль плеч. Вспоминая удовольствие минувшего вечера, она испытывала странное волнение. В дворце Джана Паула Бальони состоялся грандиозный праздник. Хозяин дворца, будучи настоятелем церкви, Из чувства долга и ради удовольствия счел нужным доставить дорогому гостю несколько приятных часов. Бальюни был очаровательным человеком, красивым и смелым. О его жестокости ходили легенды. Его слуги-рабы трепетали, стоило ему строго посмотреть на них. Чезаро рассказал сестре, когда они вместе танцевали, что в подземной тюрьме замка Бальони беспощадно пытает тех,